Не своим голосом спросила она. Разве он не ночевал дома? Нет. Ну, тогда он у Иннокентия. Я была там. И на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся. Тогда где же он? Марина положила запелентую клашу на диван. С ней сделалась истерика.